Тяжелая мысль давила Петра и увеличивала раздражение. При сравнении того, что он видел за границу и того, что нашел в России, страшное сомнение западало в душ Можно ли что-нибудь сделать? Не будет ли все сделанное с громадными усилиями жалким и ничтожным в сравнении с тем, что он видел на Западе? Ограничиться бедными начатками, не видать важных результатов своей деятельности было тяжело для богатыря, кипевшего такими силами. Особенно, как видно, приводило его в отчаяние любимое дело кораблестроения, при воспоминании о том, что он видел в Голландии и Англии, и о том, что оставил в Воронеже. Через два дни после осенних стрелецких казней, вечером 23 октября, пётр поехал в Воронеж и оттуда писал Виниусу. Мы, слава Богу, взяло в изрядном состоянии нашли флот и магазеи обрели. Только еще облак сомнения закрывает мысль наш. Да не укоснеет сей плод, яко фиников, которого наслаждающие не получают видеть. Обаче надеемся на Бога с блаженным Павлом подобает делателю отплодавку Сити. Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу, значит, сомнение тяготило в Москве, и найденное изрядное состояние флота и магазеев не могло прогнать его. В другом письме пишет, а здесь при помощи Божией препаратуреум великий Только ожидаем благого утра, дабы мрак сумнения нашего прогнан был. Мы здесь начали корабль, который может носить шестьдесят пушек. Тяжкое сомнение, которое отняло бы руки у другого, не привело, однако, Петра к бездействию. Он работал так же неутомимо, как и до поездки за границу. А между тем происходили любопытные явления, характеризующие время. Лучшим из учеников морского дела, посланных Петром за границу, оказался Скляев, находившийся с царем в постоянной переписке. Он в описываемое время возвратился из-за границы и должен был ехать к царю в Воронеж. Петр ждет с нетерпением нужного человека. Нет Скляева. Наконец приходит весть, что он вместе с товарищем своим Верещагином в руках страшного пресбургского короля. Петр пишет Рамадановскому, «В чем держать наших товарищей, Скляева и Лукьяна?» Верещагина. «Зело мне печально. Я зело ждал пачи всех Скляева, потому что он лучший в всем мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судит. Истинно никого мне нет здесь помощника, а чаю дело негосударственное». Для Бога свободи. А какое до них дело, я порук по них. И пришли суды. Рамадановский отвечал. Что ты изволишь ко мне писать о Лукьяне-Верещагине и о Скляеве, будто я их задержал? Я их не задержал. Только у меня сутки ночевали. Вина их такая. Ехали по Кровскую слободою пьяны и задрались... Солдаты Преображенского полку изрубили двух человек солдат, и по розыску явились на обе стороны неправы, и я, разыскав, высек Скляева за его дурость, также и челобитчиков, с кем ссора учинилась, и того часу отослал к Федору Алексеевичу Головину. В том на меня не прогневись, не обык в дурностях спускать, хотя б и не такова чину были». Кабинет Письма и бумаги, том 1, страница 269, 270, 271, 753 Рамадановский в отсутствии царя должен был заниматься не одним разбором ссоры Скляева с преображенскими солдатами Тотчас по отъезде Петра в Воронеж по Москве пошли слухи, что начались тайные сборища недовольных Гонец, отправленный ночью к царю с письмами и дорогими инструментами, был схвачен на каменном мосту и ограблен. Письма нашли на другой день, разбросанными по мосту, но инструменты и сам гонец пропали. Корп, страница 95. Корп, дневник путешествия в Москвею. Страница 103, 104, 111, 123, 124. В конце 1698 года царь возвратился в Москву и на Рождестве тешился одною из любимых своих забав. Переряженный, с большой свитую, на восьмидесяти санях ездил славить Христа. Хозяева домов, куда приезжали словильщики, должны были давать им деньги. Богач князь Черкасский был щедрее всех, но один купец дал на всю компанию только двенадцать рублей. Петр рассердился, набрал на улице сотню мужиков и привел к скупому купцу, который должен был теперь дать каждому мужику по рублю корп В январе опять десять застенков в Преображенском для оставшихся стрельцов. В феврале снова казни сотнями. И опять упражнения самого царя с помощью Плещеева. Корп. Страница 112. В конце февраля начали вывозить трупы из Москвы. Более тысячи было вывезено за заставы, и там несколько времени лежали кучами пока, наконец, зарыты в землю. Разыскное дело о стрельцах. Центральный государственный архив. Разряд шестой. Дела одиннадцатые и двенадцатые. За несколько дней пред был пир у Адама Вейде, но царь сидел погруженный в мрачную думу. Корп. Дневник путешествия в Москве. Страница 122-127 Лефорт истощал свою изобретательность, чтобы развлечь его. Великолепный дом, построенный для адмирала на казенные деньги, был отстроен. Назначено было большое торжество для открытия или посвящения этого храма Бахусу. Шутовская процессия тянулась в Лефортов дворец из дома полковника Лимы шествовал всешутейший Зотов, украшенные изображениями Бахуса, Купидона и Венеры. За ним вся компания. Одни несли чаши, наполненные хмельными напитками, другие несли сосуды с курящимися табачными листьями. Корп, страница 115. Стрельцы, бунтовавшие в Тарапце и Азове, были переказнены. Все остальные, московские и азовские стрельцы, были распущены. Их было запрещено принимать в солдаты, запрещено жить в Москве им и женам их. Полное собрание законов.